Акель Тардилар. В ее части дома все еще пахло сыростью. Закрытые окна не давали шанса свежему воздуху пробраться в помещение. Это слегка притупляло обоняние и нервировало. Перед входом и снятием запирающих рун мы подожгли букет первоцветов. Аурика смотрела на них с жалостью, на меня и вовсе глаз не поднимала. Последнее раздражало. Хотелось встряхнуть ее и заставить говорить со мной дальше, пусть бы даже дерзила. Отчего-то мне нравился сам звук ее голоса, и теперь, когда она умолкла, выставив передо мной невидимый эмоциональный барьер, я злился, не понимая, как вернуть прежнее расположение ершистой ведуньи. Пока соображал, что бы такого ей сказать, она ринулась по периметру своей части дома, размахивая тлеющим веником во все стороны, как священнослужители кадилом. Грозная и устрашающая. Не знаю, что было в мыслях шторм, но выглядела она уверенно. Помещения быстро стали напитываться одуряюще сладким ароматом, и я сам не понял, как ноги повели за колючкой. То, что на нечисть действовало убийственно, оборотней не только не страшило, а наоборот притягивало. Мы обошли дом по контуру. Я, как привязанный, ходил за аурикой, принюхивался, блаженно щурился и осматривался. Закончили в гостиной. «Здесь все выглядит так же, как раньше». Не выдержав молчания, встал за Урикой и подытожил. «Только воздух более спертый. Опасности не чувствую. А вы?» Она бросила на меня косой взгляд и подошла к окну. Думал, не ответит, но ошибся. «Там по-прежнему что-то есть». Шторм с тоской смотрела на бывший сад, приложила ладонь к стеклу. «Жаль деревья. Кто-то сажал их здесь, и явно с большой любовью. Иначе они не прижились бы на расширенном пространстве, и туман стелится по земле. Почему так?» «Потому что я запер негатив», — ответил, делая еще шаг вперед, теперь стоя почти вплотную к шторм. «Предлагаю поступить так. Я нарисую пентаграмму на кухне у самой двери и войду в сад, а вы встанете на входе с первоцветами». Как только проверю все там, вернусь за вами и медленно пойдем по границе. Если призрак выпрыгнет на кухню, попадет в мою ловушку. Вот и все. А если он на нас нападет?» В голосе Аурики не было страха, а ее глаза горели азартом и предвкушением. И вот это немного пугало уже меня. «Возьмем с собой свечи. Они из церковного воска». Я вынул из кармана сверток, захваченный из дома. «Вы подготовились», — похвалила Аурика, а затем снисходительно улыбнулась. Но от особенно сильных призраков свечи не защитят. Я нарисую нам руны. Нам? Конечно, на теле», — кивнула она. Зелень ее глаз стала более яркой, с лица стерлось выражение стеснительности или враждебности. «Не переживайте, Акель, мне приходилось это делать раньше. Конечно, рисунок до мельчайших деталей не помню, но можем симпровизировать». «Успокоило», — называется. «В рунах нужна точность», — занудел я. «Глупости!» — Шторм отмахнулась, и сладкий запах первоцвета усилился в разы. «А как вы думаете, они появились?» Иероглифы рисовали по наитию, по предчувствию, те, кто понимал суть вещей. «Они-то понимали, а вы... Кажется, я тоже кое-что могу!» — загадочно ответила Шторм. «В любом случае, хуже не сделаю, вы согласны?» Ее волосы чуть шевельнулись, будто снизу подул ветер. Разумеется, мне нужно было остановить ведунью-недоучку и посоветовать оставить эксперименты для менее опасных занятий. Но она так смотрела и снова говорила со мной в доверительной форме. Кажется, штормы правда не была злопамятной, а может, просто оказалась чересчур азартной. В любом случае, я нашел в себе силы только на то, чтобы кивнуть. Пусть пробует, жалко мне, что ли. Пентаграмму чертил подмерный бубнеж Аурики. Она пыталась воссоздать по памяти руну защиты от злого проникновения, прямо на стене рисовала прихваченными мной мелками, то стирая непонятные каракули, то остервенела, возобновляя попытки. Закончив со своей задачей, я вынул свечи и выжидающе кашлянул. «Пора», — позвал Аурику, разглядывая нарисованные ею символы. «Угу», — она обернулась, посмотрела куда-то сквозь меня и попросила принести обыкновенную шариковую ручку из стола в ее спальне. Я послушно выполнил указание, после чего с легким недоумением смотрел, как шторм легкими уверенными штрихами переносит свои каракули на мое запястье. Себе она нарисовала то же самое. Иероглифы я не узнал. Среди знакомых мне таких точно не было. Это успокоило. Значит, пустая оболочка. Чем бы, как говорится, дитя не тешилось. Вот теперь мы под защитой уверенно заявила Аурика, откладывая ручку в сторону и с удовольствием любуясь на свои художества. При этом она взяла меня за руку и провела пальчиком по очертаниям рисунка. Я прислушался к себе, но не ощутил негатива или потребности отдалиться, однако все равно решил предупредить шторм. Так нельзя поступать. Хватать оборотня за открытые части тела без разрешения. Или хотя бы предупреждать не забывайте. Животная сущность может дать о себе знать настолько резко, что вам будет неприятно. Аурика сделала шаг в сторону и, кажется, несколько смутилась. Скорее всего, она и сама не заметила собственного порыва. Умилительная картина длилась всего несколько секунд, после чего шторм выдала в свойственной ей манере. «Какие нежности! Постараюсь больше вас не касаться!» — Не обещайте того, что выполнить не сможете, — улыбнулся я тут же, сам хватая ее за руку. — Обиды в сторону. Я предупреждал о других оборотнях, а мои оголенные конечности всегда в вашем распоряжении. — Что вы несете? — нахмурилась Аурика. — Несу правду и свет. — А еще вечный покой всяким наглым призракам, — подмигнул ей, осторожно потянул за собой, демонстрируя, как нужно обходить пентаграмму. — Теперь пойдем в сад. «Готовы ловить гада? Как только открою дверь, дорисуйте линию вот здесь. Так вы активируете ловушку. Ясно?» Она кивнула, забирая у меня мел. «Я скажу, когда можно идти за мной. Будьте осторожны», — тихо ответила она, чуть сжимая мои пальцы своими, пока наши руки не расцепились. «Мне кажется, мы недооцениваем того, кто внутри. Осторожность, мое второе имя», — улыбнулся я. «А первая скромность», — подтвердила Аурика. «Это я уже поняла». Усмехнувшись, я вошел в то, что некогда было яблоневым садом. Теперь это место превратилось в пепелище, в воздухе стоял отчетливый запах Гарри, во рту моментально появилось неприятное ощущение. Долго находиться здесь было нельзя. Я двинулся по правой стороне, все больше отдаляясь от шторм, почти моментально теряя ее из виду. Туман был не просто остатком магического сбоя, он все еще жил своей жизнью. Клубился у земли молочным маревом, резко взмывая вверх, проникал под одежду, прикасаясь легчайшими порывами ветра, оставляя после себя холод и смутную тревогу. Граница сада ощущалась пористой и неправильной. Я не касался ее руками, но прощупывал, посылая мельчайшие импульсы. Они не отталкивались от стен расширенного пространства, а проникали в него, впитывались как в губку. «Не нравится мне все это», — проговорил громко, чтобы шторм услышала. «Если что-то пойдет не так, сразу закрывайте дверь». Малейшее предчувствие закашлялся. Новый порыв ветра подобрался сзади и толкнул в спину. Это было ощутимо физически. Я упал на колени, уперевшись руками в землю, покрытую пеплом от сожженных деревьев. Стоило попытаться глотнуть еще немного воздуха, как кашель продолжился, не давая прийти в себя, зарычав резким движением, оттолкнулся от земли и встал на ноги, выставляя ладони вперед. Я уже плел заклинание защиты, когда увидел его, призрака. Смутно знакомые очертания старческого лица исказились, замерев прямо передо мной. Он закричал истошно, визгливо, так что меня отнесло к пористой границе сада, и начало медленно, неотвратимо всасывать в нее. «Пусти!» — услышал шепот, кажется, прямо в своей голове. «Не призрак, — понял я, — сущность, нечисть, восставшая после неосторожного пробуждения. Хатистер!» «Пусти!» — повторила тварь, желая получить приглашение поменяться телами он скалился так близко что даже сквозь гарь я почувствовал смратное дыхание уже и не живой но и не мертвец до конца проклятый и обреченный на вечную боль может тебе еще ключ от дома прохрипел я выкуси Собрав остаток сил, швырнул в него горящий шар из тысячи мельчайших импульсов. Минимальная магия, но и она заставила пространство вокруг задрожать. Стена выплюнула меня, а хатистер снова завизжал, скрываясь под покровом густого молочного тумана. «Аурика!» — закричал я. «Закрывай двери немедленно!» Вместо ответа, от моей руки, с того самого места, где были нарисованы неизвестные руны, внезапно проявилась и потянулась вперед тонкая серебристая нить-паутинка, указатель пути. Я поднялся, поплелся за ней, совершенно не разбирая, куда ведут ноги. Кашель снова напал с новой силой, и в глазах появилась кровавая пелена. Но до двери я дошел. Понял это, когда паутинка натянулась, и передо мной появились знакомые очертания прелестной колючки. Она что-то прокричала, схватила меня за руку, и мы вместе шагнули в дом. Приступ кашля тут же прошел, но голова буквально раскалывалась от боли. — Пентаграмма не поможет, закрывайте! — прохрипел, аккуратно обойдя острый угол, нарисованный мной совсем недавно. Аурика понятливо кивнула и дорисовала линию, после чего захлопнула двери в сад и приблизилась ко мне, сообщив — — Не только из вас этот туман все силы высосал, та тварь тоже пострадала. — Хатистер! — проговорил вслух, чтобы поверить окончательно. — Да. Шторм держала меня за руку, заглядывала в глаза. Не зря я находила в саду следы помимо своих, но решила, что это студенты входили. Только предчувствие все равно не обмануло. — Эти ваши руны. Я сполз на пол, сел, прикрыл глаза. Хорошая штука. Он не смог проникнуть в меня и занять мое тело. Еще и маяк. Да, в ее голосе послышался восторг. Это было невероятно, я все видела. Это нужно где-то зафиксировать. Мой отец с ума сойдет, если ему показать их. Все, о чем я думала, воплотилось в надписи. «Ведьма», — постановил я, ухмыляясь. с это секрет». Теперь в ее голосе точно слышалась улыбка. «И вы обещали никому меня не выдавать». «Обещал, значит, не выдам». Оставлю себе». Последнее само сорвалось с губ. Сон уже захватил мое сознание, не оставляя возможности обдумать сказанное.